Глава двадцать Зацикленный голос заставил вздрогнуть. Динамик отчаянно пытался исказить, обезобразить голос говорившего. Но не признать в нем присущие Елене нотки было попросту невозможно. — Туда! Живо! — Разве нам не приказано уничтожить пункт управления ПВО? — засомневался боец. — Спорить сейчас хотелось меньше всего. Но он прав. Сколько раз приходилось оставлять на верную смерть ребят только потому, что нельзя себя рассекречивать. Убедил себя, что сейчас не тот случай. Идем, подмога нам не помешает. Если с нами будет больше бойцов, шансов больше. Первым двинули Топтыгина. Дрон воспарил над нами, бликнул сканером окружения. Словно пчела, ринулся прочь. Было чего. Его разом заметили зенитки. Обнаружили себя. Ракету тратить не стали, но воздух окрасился швами трассирующих. Маневрируя между домами, управляемый натой дрон вынырнул промеж двух высоток. Тут же отстрелялся снарядами. Две машины, отмеченные парой мгновений назад красными точками, тут же сменили цвет на серый. По незнакомому танку с магического крепления ударило заклинание. Ружеклятие застопорило снаряд в стволе отметил поганцем меткой Ружеманта. «Всем по нему! Огонь!» «Командир, это же танк! Что ему наши попадания, как слону дробина? Не обсуждать приказы их как будто не научили. Хорошо хоть научили исполнять!» Скастывал надзор Ружеманта. За ним тут же последовал черастрел. «Боец был прав. Броню восьмого уровня из простых пуколок не прошить!» А вот разъедающими магическими снарядами очень даже можно. Танк не выдержал обрушившегося на него шквала. Моя же мана потеряла добрую половину запаса. Ничего, как-нибудь потом восстановим. В крайнем правом углу зрения Ириска выводила изображение с камеры Топтыгина. До динамиков донесся рык. Через мгновение узрел волчицу. Обратившись в Вервольфа, та ускользала от стрелявших в нее людей. Бойцы из гражданских были так себе, а вот шагоходы представляли опасность. С людьми разбиралась Влада. Вампирша теневым туманом окружала противников, выбивала из рук стволы, прятала за покрывалом ночи от урона. Ириск оценила состояние на сферату как критическое. Сколько они уже тут держатся? Сколько бы ни держались, но подмога пришла. Обрушились на механоидов, словно лавина. Вражьи Топтыгины миг стали добычей НАТЫ. Инфофея не стала уничтожать, брала под свой контроль. «Умная девочка, нам сейчас любая помощь пригодится!» Айка выудила из недр окруженных девчат отчаяние. Черным чудовищем то вырвалась на свободу, сминая под гигантскими лапами машины. Не зря ее боялись одноклассники. Танк, больше походящий на моноколесо со стволом, Юрка выскользнул из-за угла. Размеры и маневренность позволили ему уйти от обрушившегося вихря когтей Лены. Девчонка выбилась из сил, мазала в рукопашной все чаще и чаще. Вырвавшееся со двора здания ружеклятие вцепилось тому в пушку. Не мое, прищурился я и сразу же вспомнил Мицугу. Вот так удача. Выходят, все они живы. Танк от обиды взорвался, завалился на бок. «Товарищ лейтенант, это правда вы?» Лена не могла поверить своему счастью. Смотрела на меня, как на чудо. Времени на любезности не осталось. Бейка сказала, с вами была группа. Прикрыл волчицу плотным огнем. «Где они?» «Часть ранена, часть убита», — с горечью в голосе заявила подскочившая Влада. С ней было скверно. На сферату явилась из мглы, рухнула на колено. Пол... Тотчас же окрасился кровью, с корнем вырванный бицепс правой руки, та лишь чудом держалась на месте, простреленные ноги, испещленные осколками живот и грудь. Как она еще держится? Спрошу потом, как все закончится. Механоиды дрогнули. Страх отступление были им неведомы, но когда остались в меньшинстве, что-то засбоило в стальных мозгах. Они вели себя растерянно, делали ошибки. Ната шмыгнула носом, стоя над обломками Топтыгина. Чтила память механического друга минутой молчания. Владу несли осторожно. Я с ноги выбил две чужой опустевшей квартиры. Оставшись без хозяев, та выглядела унылой и покинутой. Понесли к дивану, но Влада запротестовала, требовала усадить у стены. Спорить не стал, она медик, ей лучше знать. В порядке? От глупости вопроса стало горько на языке. Выживешь? Вампира колотила дрожь, но, привалившись к стене, заливаясь крупными каплями пота, она кивнула. Тяжело, с хрипами дышала. Чертов холод! Без него восстановилась бы быстрее. Вспомнил, как пришлось ее оставить во время рейда с Карлуччи. Сейчас придется сделать так же. Мицугу поколдовала над подругой, то есть стало легче. Влада одарила ее благодарным взглядом за обезболивающее. Самой гости из Синь и Лая пришлось не слаще. Красивое лицо уродовал начавший стягиваться шрам. От левого уха до правой щеки чудом остались нетронутыми нос и глаза. Влада сказала, «Заживет, буду как новенькая». Кивнул, хоть и сомневался. Девчонка продолжила, «Меня когда осколком посекло, она ко мне бросилась». Может, останься с ребятами? Мы бы и ПВО уже под контроль взяли. Бойцов, что могли стоять на ногах, было немного. Трое. В соседней квартире перевязывали раны пятерым товарищам. Окинул раненых взглядом. С горечью понял. Вон те двое, считай, уже не жильцы. Ириска со всей строгостью подтвердила вердикт. Да уж, не такого пополнения рядов я ожидал. Не вини себя. Погладил девчонку по голове, видя, как она погрустнела. Мы на войне, не на детской площадке. Тут всякое случается. И знаешь, как обернется. Лучше осмотри Лену. Хочу, чтобы вы были готовы через пятнадцать минут. мицугу не стала спорить. Обошлась без лишних вопросов. Повзрослела. Вы идите дальше, до ПВО. Вдруг у вас получится. Влада говорила, глядя мне в глаза. Вы пытались его взять? Втроем? Вспомнил недавний бой, склонился над Носферату. Мог учуять жар ее дыхания. Она через силу подняла руку, по-матерински коснулась щеки. «Ты, как всегда, сразу к делу, сероглазый. Это-то мне всегда в тебе и нравилось». Она выдохнула. «У нас был выбор — пробиваться с боем назад или идти дальше, к ПВО. Первое не имело смысла. На смену старым механоидам придут новые». А мы не пройдем с ранеными. Обейка. Она сказала, что не могла с вами связаться. Скорее всего, их отряд отрубили от общей сети. Оставили лишь локальную. Мрачно вмешалась в разговор НАТО. Владе добавить было нечего. ПВО в военной части. Его можно увидеть отсюда. Влада не солгала. Там есть какая-то особая защита. Почему у вас не получилось? Горько сглотнул. Там немало гражданских. От них пахнет, как от шавов. Двигаются точно так же. Император приказал по ним не стрелять. Я обещал его превосходительству то же самое. Но если речь идет о сохранности страны, не будет ли это сопутствующим справедливым уроном? Сарказм зло хмыкнул. Заверил, что мне только в правители и идти. Сегодня у меня горстка граждан справедливый ущерб. Завтра так и вовсе в ней люди запишу. Чего, мол, с ними, гражданами девятого класса, возиться? Стало противно от самого себя. Помнишь их расположение? Влада через силу покачала головой. Да и какой в том смысл? Вряд ли там выставлены патрули по всей строгости. Мне одно непонятно. Мы обезвредим ПВО, взяв пункт. Но ведь люди с оружием бродят по городу. Перекроют техники проход? Спросила Белка. Отрицательно помотал головой. Не в этом дело что мешало Вербицкому выдать помимо винтовок банальные ПЗРК. ПЗРК разве что в пределах видимости наведутся, и транспортники могут шустро высадить десант, подняться и улететь. А сейчас их сбивают на подлете. Мы и сами далеко не в городе высадились, проговорила НАТО. Что ж, справедливо. Значит так, идем на штурм. Ребята, простите, но оставлю вас с этой группой, сказал бойцам майора. Подам вам сигнал в течение часа. Зеленый — все хорошо. Синий — ведем бой. Красный — или отсутствие, значит, не справились. А вы уходите. Передаю вас под командование сержанта Влады. А наш раненый, — возмутился боец, — я выдохнул. Значит, вашей задачей будет сохранить раненого офицера. Все ясно. Что ж вы, товарищ лейтенант, с одними девками пойдете? В голосе возражавшего слышалась обида. Девчат он обидеть не хотел, это понятно, но те сразу же погрустнели. Эти девки в Ротоград наравне с остальными штурмовали, а до того подчищали хвосты, что прорывались через основные заслоны. Честно, парень, на твоем месте я бы не осмелился в них сомневаться. Лучше пожелай нам удачи. Удача была очень кстати. До военной части добрались без приключений. Преимущества небольшой группы были налицо. Прихватил с собой Лену и Мицугу. Те стали ценным пополнением отряда. Волчица чуяла запахи лучше любого сканера. Нос разведчицы рассказывал нам и о притаившейся засаде, и о механоидах, что прячутся в жилых домах. Лишние бой и столкновения обходили стороной. Веселье началось внутри самой военной части. Пригнулся, рухнул на земь. Над головой просвистела направленная в меня очередь. Колеса броневика скрипели по асфальту. Взбудораженная машина наслаждалась мощью брони девятого класса. — Ничего, это ненадолго! — Ленка, давай! — выкрикнул переговорник, отчаянно и по привычке зажал уши. Глупо! Их и без того защищали встроенные в шлем наушники. Даже сквозь них... Жуткий волчий вой заставил вздрогнуть. Гражданские обделали портки, падая на земь. Несчастных колотила нервная дрожь. Кто-то приходил в себя, пробуждаясь от дурмана Вербицкого. Кто-то остался верен наложенному на них мороку. Плевать. Главное, что подарили необходимое нам мгновение. Айки его хватило. Благодаря своим умениям она отчаянно вырывала из людей остатки морока мерзкими червями, швыряя их на земь, Бронетранспорт вмиг оказался в меньшинстве. Заметавшись в одиночном отчаянии, разрывался между программами самоубийственной атаки и разумного отступления. Ярость Ружеманта тут же обратила его в пылающие развалины. Внутрь воинской части ворвались под огнем вражьих Топтыгиных. Да сколько же Щебекин успел их наклепать! Эти оказались лучше прежних с защитой от удаленного взлома. Тут Вербицкий опасался вездесущих инфофей, и не зря. — Идите, мы прикроем! — выкрикнула Лена, схватившись за оставленный гражданскими пулемет на треноге. — Тройняшкам бы такой точно понравился. Двое дронов над нашими головами зашлись огнем. Сержант Ипина стреляла хорошо и метко. Белка с Айкой прикрыли нас огнем от шагоходов, отвлекли их внимание на себя. НАТО с Мецугу скользнули внутрь здания раньше нашего. Выбитые стекла, продирающие до костей сквозняк. Казалось, здесь холоднее, чем на улице. Бунт застал военную часть врасплох. Паника быстро охватила персонал. Тот стал жертвой механоидов. — На тела не смотрим. — Идем, идем! — подбадривал девчат, почти толкая их в спину. — Ната, ПВО можно взломать отсюда! Оно не подсоединено ни к какой сети, чтобы я могла так сделать. И потом, здесь военная часть, Макс. А в городе полно инфофей. Думаешь, стали бы так рисковать?» Звучало здраво. Принял ее ответ. «Впереди гражданские». Не по протоколу пискнула Ириска, подсвечивая их силуэты в ближайшей комнате. «Пятеро. Справимся. По моей команде. Ага. Мицугу, сможешь копировать умения Влады?» Гостья из Синь-Илая мигом побледнела, как на сферату, сменила цвет волос. — Пусти туда не топырят, их же расстреляют. Ну и пусть, нам их отвлечь надо, дальше я сам. Ната, если что, стреляй по ногам. Думал, будет возражать и противиться, вместо того просто кивнула. Хорошая девочка. Совесть не без угрызений, но согласилась на подобное. Все прошло лучше, чем рассчитывал нетопырята Мицугу могли претендовать на гордое звание «нетопырищ». На собравшихся внутри самнамбул произвели фурор. Стрелять не пришлось, обошлись оглушающими ударами. — Нам к блоку управления. Лена, доложи обстановку. Мы тут, что в осином гнезде. Ее голос приобрел истерические нотки. Было с чего. Вербицкий на защиту последнего пункта выгнал все, что только мог. — Боже правый! НАТО скинуло нам то, что видели все еще работающие уличные камеры. Сотни механоидов, десятки танков. Старик долго и упорно готовился к этому дню. Сколько же у него тут беспилотников? Тысячи? Страшно было даже спрашивать. Дверь блока управления была распахнута настежь. Убитые успели среагировать на тревогу. Лежали с оружием в руках. Думал, увижу на их местах усыпленных дурманом гражданских. Хуже. Восьмирукое механическое чудовище, похожее на паука, управляло воздушной обороной и, отчаянно, предаваясь машинному механическому равнодушию, ждало нас во всеоружии. — Ложись! — успел оттолкнуть НАТО прочь. Гранатомет-бестий ухнул снарядом. Горячей картошкой тот приземлился мне под ноги. — Максим! — голос мицугу вспорол звон в ушах. Девчонка склонилась надо мной, бесшумно шевеля губами. Меня спасла Ириска, активировавшая пулиет за мгновение до взрыва. Тот поглотил урон, не дал осколкам вспороть защитный костюм. Но взрыв отшвырнул меня прочь и оглушил. Инфофея вела отчаянное сражение с монстром. Мне казалось, вижу, как она хлещет чудище информационными потоками, пытается дотянуться до плат и микросхем. Тот был защищен как ничто иное. Его напору мог бы позавидовать и Пангалин. Гранатомет перезаряжался. Щупальцеобразные манипуляторы тянулись к хрупкой девушке. Пулеметы готовились разорвать ее, словно тряпичную куклу. Я качнул головой, приходя в себя. Вмиг оказался на ногах. А разве что не сам, скользнул мне в руки. Сплетенные ружекляти, голодными змеями бросились на добычу. Сдавил гашетку до отказа. Метка ружеманта смертным клеймом легла на поганца. «Стреляйте по собаке! Стреляйте же! Ну!» Надзор с чирострелом поглотили остатки запаса маны. Последние крупицы скользнули в ярость ружеманта. НАТО выудила из недр самой себя жуткие вирусы. Замедлением и сбоями они мешали чудищу орудовать как следует. Мицугу поделилась удачей белки. Из простреленного чрева механоида брызнуло масло. Он нелепо поскользнулся, рухнул, обнажив мягкое, плохо бронированное брюхо. Бой закончился парой мгновений позже. Механическое чудовище издохло в скрежете стали и в сполохах огня. Я не терял ни секунды, метнулся к пульту управления. Для отключения систем нужно было дублировать последовательность на двух постах. Мне тут же бросилось на помощь Мицугу. Последний пункт противовоздушной обороны пал к нашим ногам. — Ракета, — вспомнил я, — сигнальная, зеленый цвет. Надо сообщить нашим, если еще живы. — Нато, с Ферончуком связь сможешь вытянуть? — В эту сторону глушилок нет? Постараюсь — Постараюсь, — пообещала она. Сам полез на крышу. Перепрыгивая через три ступеньки, вихрем мчался наверх. Рифленая рукоять ракетницы впивалась в мягкую кожу перчатки. Дверь поддалась, когда навалился на нее плечом, с третьего или четвертого удара. Холодный дух зимы обрадовался мне, как свежей жертве. Непогода усилилась, небо будто затянуло туманом снегопада. Увидят ли? Сдавил спусковой крюк. Шипящий снаряд ушел в небо. Швырнул опустевшую сигналку в снег. Устало припал к карнизу. Белка, Айка и Елена в одиночку вели отчаянный бой. В каждом движении трагичность. Я стянул шлем, почуял смрадный дух последнего для нас боя. Оружие в их руках казалось живым, помогало им из последних сил. Ииска подтвердила мою догадку. У всех почти не осталось маны. Армия Вербицкого? Да что уж там армия! Проще было бы сказать армада. перли поджалищие пули, спешили на подмогу своим. Еще минута, И тут будет тяжелая техника. Нам нечего было противопоставить фугасному снаряду, кроме стиснутых от отчаяния зубов. Новые восемь. Она делает из них новые восемь. Кто так сказал пробейку? Я уже и не помнил. Кажется, покойный бронемак. Товарищ лейтенант, мы больше не можем держаться. Патронов нет. Вы справились? Справились? Сержант Ипина вопила в переговорник. «Так точно! Отступайте! Уходите! Это приказ всем! Слышите? Я останусь и прикрою вас!» «Товарищ лейтенант, мы без вас никуда не уйдем!» «Совсем сдурел, Макс!» Белка была в бешенстве, пуще остальных. К ней добавился глаз старшенькой. «Да, совсем страх потерял. Драки хочешь?» Старшенькая прищурился. «Тройняшки-то здесь откуда? И каким боком? Уже не важно!» Вражеский тяжелый танк вышел на позицию, ствол уставился прямо на них, от разрыва снаряда заложило уши, успел разве что моргнуть, а танк уже горел бесполезной грудой. Да какого черта тут вообще происходит? — Рожеманд! — скрипучий голос зверя войны колом вошел в уши, обернулся и увидел, как сквозь снежную пелену, рассекая бесконечность сугробов, Танк прошлой войны прет на всех парах. — Что, малой, обделомшись? Ага. Не ждал? Восятка тоже подключилась к каналу. Шквал огня из всех стволов волной огня смел близко подобравшихся к части механоидов. — Я тут с гостинцами. Примешь? Транспортники распахивали заснеженное небо своими фигурами. Турбореактивные движки яркими вспышками били по глазам. «Я не мог поверить, что не сплю!» «Подмога! Так быстро?» «Как вы успели?» — спросил у Арчанки. «А сам-то как думаешь? Поближе к Москве подъехали, тут-то нам сообщение и пришло. Нету, мол, ПВО больше и сигнальная ракета. Ну, не для беспилотников же она. Ага, вот и примчались. А тройняшки как к вам затесались? А ты сам у них потом спросишь» а сейчас давай сметем эту мразь с улиц нашего города. Целиком и полностью поддерживал ее предложение.